Кейли упорно трудился, пытаясь так или иначе вырвать золотой диск из-под исполинской головы. Но едва в этом деле наметились кое-какие успехи, как его решительно потеснили в сторону фотограф, три манекенщицы и главный редактор известного женского журнала, затеев съемку девиц на голове монстра. Мэди примите горестный вид!» – потребовал фотограф аскетического вида изящный мужчина, в велюровой пилотке белого цвета солдата австралийской армии. Манекенщица изобразила неизбывную печаль. «Нет, нет! Еще круче!» «Чтобы это звучало набатом для всего человечества, дорогая!» Добивался своего требовательный фотограф. Мэдди стала еще безутешней. Она пустила слезу. «А теперь, дорогая, выдвиньте несколько вперед бедро, Перекуем эту вселенскую грусть в бесстрашный вызов пуританству, навивая поистине шаловливые мысли, которые в состоянии породить у современной женщины штанишки. Последний крик моды. «Пора возвращаться», — подумал водитель такси и, молниеносно обогнув крыло твари, газанул вдоль авеню. Где-то колокольчиками смеялись дети. Благоухал летними запахами легкий ветерок. Но были и иные взгляды на жизнь. «Боже, я не в силах выносить эту вонь!» Патетически воскликнула какая-то женщина, выглянувшая в окно седьмого этажа, где размещалось бюро по трудоустройству. 17 моряков с японского грузового судна, сошедшие тому три дня на берег в Нью-Йорке, Присели на корточки на месте стыковки крыла Птернодона с его туловищем и сфотографировались лейками на память с околевшим страшилищем. Некоторые из них произнесли при этом что-то вроде «Родан», но никто и ухом не повел. Кто-то умудрился в спешке нашлепать на кожаном панцире животного листовки с призывом голосовать за кандидатуру Роджера Скорпинетти на пост главы местной районной администрации. Продавец носков, второй сорт, прошвырнулся вдоль всего туловища уродины от самого хвоста до головы, нахваливая свой товар, и сумел выручить за свое барахло чуть ли не 4 доллара. Трое индийцев племени Кауньявага с утками в руках, плавный, слегка покачивающийся походкой потомков Самых благородных из этих благородных туземцев пересекли 48-ю улицу по направлению к Сити. Они возвращались домой на метро, намереваясь спуститься в подземку на углу 48 и Таймс-сквер. И тополи с той самой стройплощадки между Мэдисон и 48-й, куда быстрехонько перед этим смотались четверо лазутчиков грозного Вимми из отряда каперов Пелема. Трое краснокожих, рабочие одной из самых высокооплачиваемых категорий, остановились на пересечении 47-й и 6-й улиц, помешали содержимое своих сутков и почти одновременно цокнули языками. «Ну разве это не отвратительно?» – я вас спрашиваю. – произнес Уолтер пламенный язык. «Вот так-то!» «Сначала они изводят буйволов, бизонов и делают черти что, а потом добираются уже и до этого, бедняги», — пожаловался Тэдди Медвежий Зуб. «Будь они прокляты, бледнолицы!» — добавил сидный Девять Огней. «Тяжела ты, ноша, краснокожих!» — уточнил Уолтер. «Ну разве не печальна участь нашего народа?» и мы еще должны возводить для этих обросших жиром солдатишек величественное здание, что мы строим сейчас», – подлил масло в огонь Тедди. «А что такое бизон, черт возьми?» – поинтересовался Сидней девять огней. Все молча пожали плечами и спешно удалились. Преподобный отец Лерой Эл Билл, шествуя во главе делегации графства Поук Миссисипи, на первом годичном конгрессе Международной Евангелической Лиги за процветание христианской любви и повышение уровня жизни низкооплачиваемых слоев населения, остановился и широким жестом руки пригласил свою паству последовать его примеру. Он печально покачал головой при виде гигантской туши, закупоривший перед ним перекресток. Все вместе они обстоятельно изучили это величественное, но сокрушенное с поломанными крыльями явление.